«Виве пор ми!» Десять дней спустя мы собрались в больнице. Марта держала его за руку, пока он умирал. Ему было больно в последний день, но в самом конце он улыбнулся своей знакомой щербатой улыбкой. Искренне. Он улыбался всем телом, и благодарность, которую он чувствовал, наполнила палату. Они признались друг другу в любви. Он также попросил меня навещать Марту, если я останусь на Ибице. Я пообещала ему это. «Виве пор ми», — сказал он дочери. Затем посмотрел на меня и повторил это. Это было его последнее желание. Живите ради меня. Марта заплакала. Ее подруга Лина... Вернулась на Ибицу, и они обнимались несколько минут, пока Марта всхлипывала на её плече. А потом меня позвали тоже обняться, и я присоединилась к ним, ощутив острую боль Марты, столь сильную, что её тело дрожало. Она чувствовала её всю, не хотела уклоняться от неё. Она выла, как волк на луну, в этой стерильной палате, как ни странно, копируя отцовский вой в первый день моей встречи с ним. «Нежные звери». И про себя я повторила обещание, данное только что Альберта. «Я буду рядом с тобой, Марта. Я сделаю все, что в моих силах. И мы остались там, дав ей поплакать». Ведь порой это все, что надо сделать.